Я стала так, чтобы видеть жену Генри. Она все время что-то говорила детям. Священник подвел ее к железной чаше с землей, взял горсть земли и бросил на гроб. То же сделала жена, за ней дети. Они остались у могилы. Бросив свою горсть земли, каждый из присутствовавших пожимал им руки или обнимал. Земля падала на гроб удивительно тихо. Я ожидала громкого стука, а слышался скорее шорох. Стук земли о крышку гроба. Где-то я читал такое. Я не знала, обо что вытереть грязную руку. Похлопать ладонями вроде неприлично. Я потерла пальцы, но толку от этого было мало. Подавая руку жене Генри, я почувствовал на ладони землю. Мы взглянули друг на друга. Глаза ее были неподвижны, взгляд полон тоски и ненависти, будто она хотела навсегда запомнить мое лицо. Некрасивая, ожесточившаяся женщина. Она до сих пор искала виновного в том, что жизнь так просто разрушила все ее надежды. «Сейчас ударит», — подумала я, — «влепит пощечину прямо у могилы мужа». Эта мысль рассмешила меня. Быстро отняв руку, я подошла к детям. Потом мне подал руку священник, и я надеялась, что своим мягким голосом он произнесет какую-нибудь стандартную фразу. Но он просто пожал руку и улыбнулся привычной соболезнующей улыбкой. Жаль. В нескольких шагах от могилы люди собирались вновь. Они ждали окончания церемонии. Я быстро прошла мимо, надеясь, что сама найду обратную дорогу. Спиной я чувствовала взгляд жены. За первым же поворотом я сняла пальто, повесила его на руку и обернулась. Но увидела сзади одни могилы и неподвижные пыльные деревья. Потом я долго ездила по городу безо всякой цели. Зашла в кафе неподалеку от дома, выпила коньяку и попыталась вспомнить Генри. Сакральный акт. Мне казалось, это нужно ради него. За мой столик подсели двое мужчин, оба навеселе. У одного на правой щеке багровый лишай. Мужчины взяли водки себе и мне. Я отказалась. Мне хотелось вспомнить Генри. Мертвого Генри. Похорны. Мягкий, волнующий голос священника. Но у меня ничего не получалось. Глава 2. Мы были знакомы с Генри Гот. Он жил на моем этаже в высотном доме, где я живу сейчас. В доме только однокомнатные квартиры. Их называют теперь апартаментами. Ребенком, точнее подростком, я представляла себе под этим словом нечто иное. Апартаменты часто упоминались в романах, которые я тогда читала. Это были залы с роскошными гординами и золотыми канделябрами с дамой в вечернем платье и господином во фраке или смокинге. Умопомрачительная обстановка. Наши апартаменты совсем другие. Здесь живут одиночки, и незамужные женщины вроде меня или старики. Летом пахнет мусоропроводом, иногда туалетом. Всюду играет радио. Даже утром в воскресенье. И вообще весь дом полон звуков. Они проникают сквозь стены по трубам. Несмолкающий невнятный гул. К нему привыкаешь, перестаешь замечать. Тихо становится только поздней ночью. Тогда в доме потрескивают лишь трубы правого отопления. Когда Генри сюда въехал, не знаю. Жильцы у нас меняются часто. Молодые женятся или выходят замуж, старики умирают. А наш дом временное жилье, промежуточная стоянка. Знакомств тут заводить не стоит, впрочем, я их вообще не люблю. В знакомствах с соседей есть что-то навязчивое. Почти ежедневные встречи, неизбежные разговоры, натужная любезность — все это становится в тягость.